Глава 2. Июль. Листва шелестела от ветра, и этот звук успокаивал. Не очень удобная раскладная кровать, довольно мягкий матрас, простынь, а не одеяло — это вместо привычной широкой постели и ортопедического матраса. А еще тумбочка у окна, шкаф, в который с трудом вмещается одежда трех человек — Письменный стол, заваленный бумагами, обрезками разноцветной ткани, сдувшимся или не надутыми еще шариками, ручками, красками. И под всем этим нужным хламом валяется телефон, наверное, опять разряженный. За окном деревья, чуть дальше поляна, на которой так удобно утром разминаться. Потом песок, чистый, золотой и очень горячий. И вода. Черная ночь, укипящая волнами и пеной и зеленовато-голубая, гладкая днем. Андрей потянулся, открыл глаза, несколько минут изучая голубое небо, что проглядывало сквозь кружево листьев и веток в окне, и улыбнулся. Позади, там, где-то в родном большом городе, осталась работа. Там же забылись тесты, долгие, тщательные, не обнаружившие в нем отклонения от нормы. Там осталась Дина отказавшийся проводить единственный отпуск году так, как он хотел его провести. И ладно. Когда Порохов понял, что он не сумасшедший, что странные сгустки слизи, которые видит только он, реальны, когда он убедился в том, что тот случай в операционной дал ему новый взгляд о мире, то он успокоился, прекратил паниковать, крепко напился и с утра проснулся с удивительно ясной головой и пониманием, Раз он нашел что-то новое и неизученное, то это надо изучить. Он извинился перед главврачом за свое странное поведение, почти месяц проводил начальные исследования в собственной больнице, прочитал десятки книг экстрасенсов, различных гуру, забраковал почти все, оставил самое важное, а потом объединил с тем, что видел сам и вывел вполне стройную теорию о том, что эти твари, про себя он их уже давно именовал слизнями, являлись. Эти твари были паразитами, простейшими формами жизни, которые возникали из пустоты, или их появление не было заметно взгляду Андрея, и питались они страхом. Чем больше человек боялся, тем больше порохов видел на нем слизней, и когда они появлялись, жертва боялась гораздо больше. Некоторые люди могли убрать с себя паразитов, но стандартно порохов встречал не более одного-двух сгустков на человеке. Больше на пожилых, больных или очень забитых жизнью. И почти не встречал на детях. Возможно, дети просто не умели так бояться, чтобы слизни ими интересовались. Возможно, у детей был иммунитет. Возможно, была еще какая-то причина. И пока Андрей ее не знал. Однако, увидев в один из дней в середине июня полный выводок детей, загоревших, довольных, высыпавших из автобуса с логотипом какого-то детского лагеря, хирург понял, что упустил из виду явно что-то очень важное. На этих детях, на всех и каждом, сидело не меньше пяти слизней. Поначалу Андрей даже подумал, что ему чудится, что он сейчас видит нечто совсем уже из ряда вон выходящее. Но, проверяя слизней на других... На себе Андрей их по-прежнему не видел, слизни к нему не присасывались. Он понял, что все у него со зрением в порядке, а вот у детей со своими страхами нет. Вакансия врача в лагере оказалась закрыта, зато вожатым Андрея взяли, хоть и не сразу. Пришлось постараться, но он сумел, в том числе благодаря некоторым связям. Пришлось постараться, но он сумел, в том числе благодаря некоторым связям. Доказать пожилой кадровичке, что сумеет справиться с педагогическими задачами. И, подписав нужные бумаги, выбив отпуск на три недели, собрав сумку, Порохов сел вместе с ватагой чистой, не испорченной слизнями ребедни, на автобус и ровно 1 июля отбыл в лагерь на море. Чтобы там отыскать ответы на свои вопросы. Завтрак начинался в девять, и к этому моменту Андрей с напарницей умудрялись собрать всех своих детей перед входом в столовую, построить, пересчитать, проверить, вымытали у них руки и отправить мыть руки тех, кто этого не сделал. У Порохова собственных детей не было, не было даже племянников, с которыми можно было бы получить опыт, но он интуитивно чувствовал, что и как надо сказать этой ораве десятилетних мальчишек и девчонок, чтобы они начали слушаться. Не за страх слушаться, а за интерес. Первые дни Андрей привыкал к распорядку дня, к обязанностям, к свежему воздуху и жаркой погоде. Потом втянулся, без проблем поднимался в шесть утра, ложился после полуночной планерки обхода домиков, засыпал мгновенно, чтобы на следующий день круг повторился. Это было очень размеренное существование. Несмотря на то, что в первую субботу Андрею пришлось накладывать шину на сломанную ногу, Мальчишка из старшего отряда забрался на крышу и не удержался там, а во вторник два аккуратных шва после знакомства девочки с забредшим на территорию бродячим котом. После таких подвигов о нем уже весь лагерь знал и бегал с разными вопросами куда чаще, чем в медпункт к пожилой ворчливой Наталье Михайловне. Андрей качал головой, отправлял часть страждущих в Белый дом с Красным крестом, А некоторым помогал сам, потому что самым распространенным диагнозом было воспаление хитрости перед обязательной вечерней пробежкой. Направленность лагеря на здоровый образ жизни давала о себе знать. Из-за этой рутины, которая на самом деле пестрела новыми впечатлениями, детским смехом, постоянными событиями и подготовками к ним, Андрей никак не мог поймать момент, когда некоторые дети оказывались во власти слизней. Дети были все время разные, разного возраста, из разных отрядов, и, видя их, Порохов раздумывал, как бы узнать, что произошло накануне, и не мог придумать никакого правильного вопроса. Видя слизней, изучая их и страх, который их притягивал, Андрей постепенно сам научился понимать его градации и оттенки. И тут не было ничего такого, что могло бы позволить спросить «Ты боишься?» Не было ни малейшего намека на событие или осознанный яркий страх. Он был подсознательный, но он был. Именно этот страх оказался не по зубам Порохову. Что его породило? Что же такое пугало детей, но так, что они и сами не понимали, насколько боятся? Андрей сидел за завтраком, посматривал на календарь, висевший на дальней стене столовой, на котором кто-то из персонала зачеркивал прошедшие дни. И думал о том, что половина смены прошла, а он так и не приблизился к разгадке. Андрей, а что это? Порохов развернулся к девочке. Его несколько коробило непривычное Андрей вместо имени отчества, но он уже почти привык. В этом лагере вожатых называли только по имени. Детям было так проще раскрепоститься, и мужчине пришлось смириться с правилами игры. Невысокая даже для своего возраста Алина протягивала в ладошках Андрея нечто непонятное, но на первый взгляд напоминающее то ли галыш довольно крупный, но мятый, то ли яйцо странной, продолговатой формы. Через несколько мгновений Андрей понял: действительно яйцо, но судя по форме рептилий. Он аккуратно взял, а что это, в руки, повертел, понял, что, скорее всего, оно целое, и сказал: «Это яйцо. Чайки?» Алина серьезно посмотрела на Порохова, и тот покачал головой. «Скорее всего, змеи или ящерицы?» «А может, дракона? Маленького?» «Может быть. Ну, скорее всего, змеи. Хотя я, если честно, не очень хорошо разбираюсь в рептилиях». Алина задумалась, потом вздохнула. «Мне не разрешат его оставить. Я бы за ним ухаживала». «А где ты его нашла?» Вон там, у забора. Ну, там есть небольшая дырка в стене. А потом под корнями увидела что-то вот светлое и нашла. Придется вернуть и не ходить туда больше. Вдруг там змея ядовитая оставила яйца, и она тебя укусит. — Я умру? Судя по восторженному тону, опасные игры Алине нравились. — Нет, но будет очень и очень больно. — Больно неинтересно. Девочка поковыряла носком ножки траву у края дорожки и вздохнула. «Хорошо, я не буду туда ходить. А ты мне сказку расскажешь?» «Сказку?» — Андрей удивленно посмотрел на юную собеседницу. «Мне казалось, что ты уже несколько взрослая для сказки. Несколько дней назад ты именно так и ответила, когда я раздавал книги для чтения». «Для тех сказок, да!» Но говорят, что в отряде Светлячок вожат и рассказывает классные сказки, но не всем, а только тем, кто хорошо себя ведет. Но я-то в твоем отряде, и даже если буду хорошо себя вести, сказку не услышу. Но, может, ты можешь рассказать? Андрей, подумав, пошел в ту сторону, где Юрка Алина нашла дыру в заборе, по пути раздумывая над ответом и над тем, что часть детей Светлячка действительно была буквально окутана слизнями. «Я не умею рассказывать сказки, Алина, но я могу поговорить с Мишей, и он тебя возьмет на рассказывание сказок. Хочешь?» «Правда?» «Правда. Если ты мне пообещаешь больше и близко не подходить к этой дырке в заборе и не брать змеиных яиц. Обещаю!» «Тогда поговорю». Андрею пришлось встать на колени, чтобы пролезть в дыру между двух металлических столбов, из которых состоял забор. Столбы явно были тщательно расшатаны, чтобы их развести в стороны. Кто-то приложил массу усилий, и мужчине это не понравилось. Надо было сообщить дирекцию лагеря, но это все потом. Он скользнул за ограждение. Там быстро нашел дерево, самое близкое, с явным заметным расширенным детскими руками провалом меж корней. Пошумев, пошуршав по траве рядом с лазом, Андрей присмотрелся и увидел в уютной норе Припорошенный землей другие такие же галыши. Выдохнул. Змей он опасался и аккуратно опустил яйцо к остальным. Быстро вынул руку и встал. — Теперь пойдем, поговорим с Мишей. Только сначала надо руки помыть. Глядя на весело скачущую впереди девочку, без единого слизня, которая пока ничего настолько не боялась, чтобы привлечь этих уродливых тварей, Андрей размышлял. Не могут ли сказки влиять на детей настолько, чтобы страх проникал в подсознание детей и уже так кормил слизней? И почему тогда слизни то появляются, то исчезают с одних и тех же детей? С этим была связана загадка, и Андрей чувствовал, что нащупал след. Ему не было стыдно ставить эксперимент на ребенке. Он давно научился сбивать и уничтожать слизней. Это требовало сил, это было, по сути, бесполезно, потому что твари появлялись обратно, с пугающей быстротой, но Андрей твердо знал, если на Алине появятся слизни, то он их с нее уберет, компенсирует причиненный вред. Руки он мыл машинально и, так как привык за годы учебы и практики до локтей, тщательно и потому не сразу понял, почему стихло щебетание Алины, что обычно говорила, не переставая. Он остановился, осознав, что в лагере обычно, как все, просто споласкивал кисти и посмотрел на девочку, а та вздрогнула, отвела взгляд. «Ты, вы, странно, вмыли руки. Почему так сильно? Вам не нравится змеи?» «Нет, я просто врач. Я так привык». Андрей стряхнул воду и улыбнулся Алине. А она только серьезно кивнула. «Я тоже хотела стать врачом». «И почему передумала?» «Врачи не могут никого спасти». Порохов выгнул бровь, собрался уточнить, что девочка имеет в виду, но она внезапно схватила его за руку. «Вон, Миша, пойдем говорить». Андрей вздохнул. Ощущение, что он только что упустил нечто важное, прочно поселилось в его мыслях. Но Алина уже сама умчалась вперед, и вернуть разговор к вопросу врачей и спасения было невозможно. Следующий день был такой же, как и предыдущий. Ранний подъем, скоро перекус. Вожатым предстояло сначала обойти домики, проверить детей, потом собрать всех на зарядку. В общем, настоящий завтрак наступал обычно часа через полтора после пробуждения, и потому Андрей, тщательно следивший за своим питанием, предпочитал выпивать йогурт или перехватывать пару бананов с утра. Затем различные культурные мероприятия, в обязательном порядке, включающие в себя разнимание спорщиков, ответы на три сотни вопросов, осмотр желающих проверить, помнит ли вожатый на какую ногу больной хромал вчера, посещение секций, репетиций выступлений, в лагере был принцип «не дня без события» и многое другое. Потом купание, душ, обед, тихий час. В самое жаркое время и уже после полдника еще одно купание, если позволяла погода, и концерты, конкурсы, спектакли. Скучать не приходилось, но Порохов то и дело ловил себя на мысли, что ждет вечера. Ждет времени, когда Алина пойдет слушать сказку и, главное, ждет возвращения девочки с посиделок Миши. Ему не терпелось убедиться в собственной теории или опровергнуть ее. Он подумывал и сам присоединиться, посмотреть своими глазами, что же происходит с детьми, почему их начинают видеть слизни, какой страх они раскапывают в юных человечках. Он был уверен, что идет по правильной дороге, что сюда его вела сама судьба, чтобы помочь разобраться в том, что он начал видеть. Оставалось понять, почему судьба выбрала его. Избранным Андрей себя не считал, но и не спорил с очевидным. В чем-то он был особенный. В чем он особенный? И насколько эта особенность была действительно полезной, Порохову еще предстояло выяснить. И вот вокруг этого, вопросов, ответов, вопросов без ответов и ответов на незаданные вопросы состоял весь сегодняшний день хирурга. Только вечером, после ужина, отправив Алину с Мишей, Мужчина чуть выдохнул, минут пять посидел на поваленном дереве около пляжа, послушал волны, пока его напарница, бойкая полновата Леночка, собирала ораву детей. Море его успокаивало. Море, даже такое, ракочущее волнами, пенное, черное, было его равновесием. Андрей даже не подозревал об этом, пока не приехал сюда, зато теперь понял, и приходил к морю тогда, когда мыслям требовалось проясниться, а чувствам — улечься. По песку Юрка скользнула некрупная змея, и Андрею показалось, что именно она оставила под корнями ту кладку, но проверять не хотелось, да и как бы он проверил. «Привет!» — голос справа, раздавшийся, казалось, из ниоткуда, заставил Порохова вздрогнуть. Рядом на дерево присела Настя. Анастасия Федотовна, старшая вожатая, потому обзоветшаяся отчеством в придачу к имени. «Привет!» Настя некоторое время молча сидела рядом, потом коснулась ладонью ладони Андрея. Мужчина косо глянул на девушку, но та не смотрела на него. Изучала скользящий на пределе видимости парусник. «Мне сказали, что ты хотел устроиться сюда врачом?» «Было дело». «Зачем?» Пальцы Насти были теплые, сухие, гладкие. Она явно не пренебрегала косметикой. Андрей, подумал, легко сжал их и чуть улыбнулся. На море захотелось. Поехал бы, как все, в отпуск, в отель, с девушкой. Как все не хотел. Я никогда раньше не был в детских лагерях. Захотелось посмотреть, как это. Но смог не как ребенок. Я же врач. Вот и хотел врачом. А место занято. По предплечью Насти двигался Слизень, скользил вниз к сплетению их пальцев, присасываясь к явно заметной сейчас линии страха у девушки. «Чего она боится? Меня?» Слизень раздражал Андрея, но он не мешал ему. Ему было интересно, что будет, когда тварь доползет до их пальцев. А еще он внезапно попробовал понять, почему она к нему подошла. Понравился? «Возможно». Захотелось увидеть себя с чужими глазами, и Андрей даже чуть нахмурился, пытаясь вообразить не отражение в зеркале, а скорее вспомнить фотографию. Темные короткие волосы, зелено-карие глаза. Иногда Дина говорила, что они ореховые, а иногда, что похожи цветом на болото. Достаточно правильные черты лица, и Порохову даже хотелось верить, что мужественные и волевые, но скорее обычные. Неписанный красавец, но далеко не урод. Всегда гладко выбритый, с неплохой фигурой. Андрей старался следить за собой. Девушки на него заглядывались не все, но все ему и не были нужны. Теперь вот Настя. Да, место врача оказалось занято, я решил поехать вожатым. И как девушка отнеслась? Мы поругались. Расстались? Слизень спустился к запястью Насти совсем низко протянул тонкое щупальце к пальцу Андрея и тут же сморщился и отдернулся, перетек обратно на плечо девушки. Андрей резко, на короткое мгновение скалился и слизень сжался в точку, исчезая, других на Насте не было. — Нет. — Жаль, — неожиданно тепло улыбнулась ему Настя и соскочила с дерева. — Там сейчас начнется дискотека. — Да, за детьми надо присмотреть. Андрей тоже встал. Он сейчас отчетливо понял, да, он нравится Насте. Он мог бы закрутить с ней отпускной роман, скорее всего, до отъезда, но его путь теперь не с теми, кто не умеет видеть слизней. Он никогда не сможет никому из них объяснить, что видит больше, и увиденное заставляет его сражаться. Андрею самому на мгновение стало страшно. Порохов прождал девочку почти полтора часа. Он примерно знал, где Миша собирает ребят, но не хотел появляться там раньше времени и вообще мешать. Потому прошелся по лагерю, посмотрел, не появилось ли на ком-то слизней, все ли в порядке у детей после дискотеки. До отбоя как раз оставалось еще полчаса, время почистить зубы, переодеться, поболтать. Андрей остановился у крайнего корпуса, за которым начинался редкий лес, смотрелся в темноту. Там, мелькая среди листьев, изредка пробивался свет костра. И оттуда должны будут скоро идти дети с Мишей. Порохов, подумав, достал из кармана пакет с орешками, сел на ступеньки, они вели на склад, и в 10 часов вечера вряд ли кому-то понадобился этот проход, и стал ждать. Ветер тихо шелестел листвой над головой мужчины, Где-то над ухом звенел комар, но почему-то не торопился садиться. Порохов неожиданно для себя осознал, что с тех пор, как он видит слизней, его ни разу не тронули насекомые. Возможно ли, что они чувствуют его силу, его новые способности? Или он их отгоняет машинально, как слизней? На дорожке показался небольшой отряд детей во главе с Мишей. Андрей моргнул и увидел, что слизни есть на всех детях. По двое, по трое, и больше всего их на самом Мише, который держал за руку одну из девочек, глаза которой все еще подозрительно блестели. Андрей резко встал, подходя к детям ближе, прищурился, изучая обстановку, и понял, что едва не задыхается от ярости. Он вцепился рукой в ветку ближайшего дерева, сжал, чувствуя, как обдирает кожу жесткую кору, и снова все вокруг заполнил свет, мощной волной окутывая детей и Мишу, и покатился дальше по лагерю, сжигая всех слизней на своем пути. Отряд дружно, словно очнувшись от сна, вздрогнул. Алина тут же подбежала к Андрею. «Спасибо! Сказка была классная!» Порохов кивнул, почувствовал, как в глазах снова темнеет, сжал руку сильнее, теперь, чтобы не упасть. Пошатнулся, но тут же выпрямился. Ужасное состояние, накатив, стремительно уходило, оставляя после себя ясную голову и совершенно четкое понимание того, что он сделает завтра. Мужчина отцепился от дерева, взял Алину за руку, кивнул Мише и, молча, не говоря ни слова, повел девочку в ее домик. Только уже у дверей он спросил. Понравилось? Да. Ей явно хотелось рассказать больше, но что-то сдерживало. То ли то, что Андрей не спросил, то ли что-то еще. Сказки были страшные? Ну, она заметно смутилась. Не совсем. То есть там были злые волшебники, но их победили. Что в этом страшного? А Миша сам их придумывает. Ну, Алина улыбнулась. Не знаю. Я пойду, можно? Да, хороших снов. Андрей отпустил ее руку и отошел на дорожку и тут же взгляд Порохова похолодел. Кто бы это ни был, он должен ответить за то, что делать с детьми. С самого утра зарядил противный мелкий дождь, дети подоставали зонтики и дождевики, вожатые в основном щеголяли фирменными ветровками, и Порохов, следя за тем, чтобы его подопечные не пытались куда-то сбежать из павильона, где им надлежало учить песни для очередного выступления, А что еще делать по такой погоде? Мрачно поглядывал в сторону мокнущего леса и понимал, что без костра не будет тех самых совсем не страшных сказок. После обеда, когда меж скользнул робкий луч солнца, Порохов проверил, все ли дети подготовились к тихому часу и, предупредив Леночку, пошел в корпус светлячок, ища там Мишу. Нашел, подождал, пока тот освободится, и поинтересовался. Сегодня будет костер. Хочешь тоже прийти? После встречи на дорожке Миша странно поглядывал на Андрея, но не говорил ничего и не спрашивал. Порохов тоже не торопился откровенничать. Нет, олене понравилось. Просилась еще раз отпустить. А, -а, а, показалось, или Миша заметно выдохнул. Пусть приходит. Гисметью обещает после обеда ясное солнышко, так что лес просохнет. Договорились. Не показалось. Андрей кожей чувствовал облегчение Миши от того, что его, Порохова, не будет на встрече сказочника с аудиторией. И снова он промолчал. Вечер приближался стремительно. Действительно, уже к полднику даже лужи подсохли, и, обрадовавший Алину Порохов, чувствовал едва заметное возбуждение. Он сам не понял, как отсидел и конкурс красоты на «Мисс и мистер второй смены», и успел поужинать, он все делал машинально, не задумываясь, и как только начало темнеть, поймал себе на мысли, что страха нет. Он не до конца понимал, что будет делать, что может там увидеть, но уже заранее принял любые последствия, смирился с ними, и потому страха не было. Разумное опасение, что он может не справиться с тем, что заставляет детей бояться, присутствовала и не позволяла рвануть сразу вслед за Алиной в сторону костра. Но и только. Через лес, не по тропинке, а так, чтобы его нельзя было сразу заметить, Андрей шел медленно и осторожно. Подсвечивать дорогу фонариком не рискнул, чтобы не привлекать внимание Несколько раз споткнулся, но только в самом начале пути, а потом понял, что в лесу внезапно стало светлее. Не прибавилось света, как бывает при нормальном освещении, а просто он начал видеть все, что его окружало. К поляне, на которой горел костер и вокруг которого на гладких бревнах, сложенных по периметру близ огня, сидели дети. Порохов пришел через 10 минут после того, как отправила Лину, замер в тени, застыл, словно его заморозило. И смотрел, стараясь не выругаться от омерзения. На поляне было 15 детей и двое взрослых. Рядом с Мишей сидел еще один человек, охранник лагеря. Андрей его раньше видел, и охранник говорил, а остальные слушали. Охранник был человеком и не был им одновременно. На нем, сросшись с ним, сидела огромная, похожая на дикую помесь с прутой паука, тварь, И ее щупальца тянулись ко всем детям, впиваясь в их головы, питаясь страхом и привлекая слизней. Андрей впервые видел это, но понимал, что тварь не делает ничего хорошего. И если слизни только питались страхом, то это его создавало, порождало, вынуждало детей бояться, калечило их и жрало их эмоции и чувства. Жерела прямо на глазах и становилось уродливее, меняет цвет с темно-синего на ярко-малиновый. Порохов взглотнул, оперся спиной шершавый ствол дерева, раздумывая, хватит ли у него сил уничтожить это отродье. И только тогда осознал, что несколько слизней у детей выглядят как маленькая копия большой. Не просто сгусток омерзительной слизи, а нечто с щупальцами и членистыми лапками. Они пока были крохотные, веселого зеленого цвета, но уже сидели на плечах и тянули лапы к головам детей. Больше Андрей не медлил и не думал. Он просто понял, что он снова в операционной, что он хирург, и он выполнит свою 122-ю операцию, отсечет лишнее, удалит злокачественную опухоль, и все будет хорошо. Хирург шагнул вперед, хищно улыбнулся. Раньше он не думал, что может так себя чувствовать, и увидел, как свет заполняет его руки и от рук стремится дальше прицельно по большой твари. Рассказчик замер, поднял голову, посмотрев в сторону Андрея, и Порохов ощутил его ответный удар. Темная щупальца дотянулась до рук, оплело пальцы, перекрывая доступ к свету, ударив больно по нервам. Андрей стиснул зубы, не издав ни звука, продолжал бить того. Он копил силы весь день. Он понимал, что борьба не будет простой. Он осознавал, как тяжело ему придется, и потому сейчас не готов был уступить. И не хотел уступать. И не мог. Если он дрогнет, его убьют. Осознание пришло так четко, что Порохов резко дернул рукой, освобождаясь от хватки щупальца, ударил еще раз, больно, сильно, очень жестко, и услышал, не ушами, разумом, виск уничтожаемой твари. Увидел, что лучи света разрезают ее на несколько частей, рвут на куски, сбивая с человека. Слизней мелких таких же уродцев уже не было вокруг. Их просто смело силой удара разметало в стороны, а Порохов продолжал бить тварь, словно скальпелем отсекая от той щупальца и лапы, которые тут же таяли и исчезали в темноте, растворяясь, словно их и не было. Он победил. Понял не сразу. Привычно накатили темнота и слабость, но когда он снова смог видеть и слышать, то на поляне уже никто не сидел. Охранник ничком лежал у бревна, дети окружили его и Мишу, который пытался хоть как-то спасти человека. А Порохов видел, спасать некого. Охранник был мертв. Андрей, медленно съехавший по стволу дерева на влажную землю, смотрел на суету вокруг человека, чья ручная тварь питалась детским страхом, и не чувствовал себя убийцей. Прекрасная работа! Голос откуда-то сверху и справа, спокойный, приятный, заставил Андрея подскочить на месте и оглядеться. Из ниоткуда пришел страх, страх наказания. Даже если он прав, он убил человека. Не стоит волноваться, я не из полиции. Зрение, которое при взгляде на костер стало снова обычным, вывернулось, и в темноте среди стволов Андрей увидел фигуру мужчины. Тот был сам весь черным, и только белеющее лицо с темными очками позволило Порохову различить его. Зачем ночью темные очки? Как он в них вообще что-то видит? — Кто вы? — Я пришел за тобой, зрячий. Мы позже поговорим, потому что в ближайший час ты будешь занят. За тобой уже убежали. Ты же врач? Порохов, постепенно приводя дыхание в порядок, медленно спросил «Что это было? Что со мной происходит?» «Я отвечу кратко. Ты обладаешь способностью видеть сущности. Сущности — это паразиты, которые всегда живут рядом с людьми. Иногда они становятся симбионтами, и одного из таких ты только что уничтожил. Мы называем их «упырями». Твоя сила довольно велика. Удивительно, что она проснулась в тебе так поздно. Но теперь ты зрячий. Подобных тебе не очень много. Примерно одна десятитысячная процента от всего населения планеты. Поэтому у них масса работы. Андрей нервно потер переносицу. Но я потом. Тебя ищут. Иди обратно. Скажи, что был на пляже. Тебя ждет осмотр тела. Возможно, беседа с полицией, ничего страшного, и после встретимся. Андрей оглянулся на костер, там все еще пытались привести охранников чувства, и снова посмотрел на человека в черном, точнее, на то место, где он стоял. Выдохнул, коротко и емко выругался и помчался в лагерь. Тихо, но быстро. И не видел, как мужчина в черном выскользнул из тени около самой поляны, безучастно посмотрел на суету людей и достал телефон, оставаясь для остальных невидимым и неслышимым. Что-то в нем набрал, убрал в карман, оглядел поляну, приметив несколько склизки сгустков, что подбирались уже к испуганным не на шутку детям, и коротко приказал «Брысь!» дополнив слова полной силы.